Глава 69 Пит Санчес, детектив из Йонкерса, уже начал всерьез сомневаться, что ему удастся пришить шарке Дайену убийство Тиффани Смит. Поначалу дело казалось элементарно простым, но теперь он ясно видел, что если они не сумеют найти нож, орудие убийства Тиффани, и доказать его принадлежность Дайену, или добиться от него признания, в суде у них будет бледный вид. Большая проблема заключалась в том, что Джоуи, бармен из грота, не мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что видел именно шарки на задворках бензоколонки. Если бы дело слушалось в суде в том виде, в каком оно находилось сейчас, защита разнесла бы его показания в пух и прах. Пит мог с легкостью вообразить ход событий. Мистер Дайон всего лишь пригласил мисс Смит на свидание. Разве это преступление? Джоуи рассказал, когда он приставал к Тиффани, как он схватил ее за руку и сильно сжал, когда она попыталась высвободиться. Ей пришлось закричать. «Он давил и не отпускал, когда она хотела вырвать руку», — показал он. Санчес покачал головой. «С такими показаниями можно завести дело о приставании, но не об убийстве». В настоящий момент бригада просеивала горы мусора, извлеченного из дампстера, который они увезли со стоянки у грота. Он держал пальцы скрещенными на счастье, чтобы они нашли среди отбросов орудие убийства. Кроме того, он надеялся, что кто-нибудь позвонит по горячей линии с чем-то более конкретным, чем просто подозрение. Владелец грота объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию, способствующую изобличению убийцы Тиффани Смит. Пит знал, что для подонков из тех, что водят компанию с Шарки, десять тысяч большие деньги. Многие из них были наркоманами. «Такие, мать родную, продадут за одну дозу», — подумал Пит. «Не то, что за десять тысяч». В 6:30 вечера он принял два звонка с интервалом в несколько секунд. Первый был от информатора, известного под именем Билли. Хриплым шепотом Билли сообщил Питу, что Шарки, когда его вышвырнули из грота, направился в заведение под названием «Огни». Там он якобы пропустил пару стаканчиков по-быстрому и сказал бармену и еще одному парню, что собирается образумить сучку, которая его отшила. «Огни», — подумал Пит, — «грязное заведение» и всего-то в пяти минутах ходьбы от грота. «Когда он оттуда ушел?» — спросил он у Билли. «Без пяти двенадцать». Сказал, что сучка уходит со смены в полночь. «Ты мой золотой мальчик, Билли!» — радостно воскликнул Пит. Стоило ему положить трубку, как позвонил старшей бригады, отправленной просеивать дампстер. «Пит!» — Помнишь то бирюзовое колечко, что ты просил нас поискать? Мы его нашли. Оно угодило прямо в кусок лазаньи. — Ну и что? — подумал Пит. — Уж точно не Шарки, подарил Тиффани это колечко. — Ладно, хоть обрадуюсь, Сьюзен, что мы его нашли.